Оказавшись дома, я позволяю себе то, что делаю довольно редко. Падаю на кровать и начинаю рыдать. Даже не могу понять, что является причиной. Вернее, что из случившегося достаточной причина для того, чтобы приспустить флаг и капитулировать перед желанием выплакаться. В принципе, со мной ничего нового не случилось. Ну, кроме того, что я наконец осознала, насколько была влюблена в собственного шефа. Влюблена даже тогда, когда он... Этим самым шефом не был. И как остро сейчас воспринимается то, что видела совсем недавно. Будто мне в спину загнали нож, и теперь методично его проворачивали то в одном направлении, то в другом. Но ведь Орловский мне не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Он женится на своей чертовой цапле, а я, возможно, даже смогу прийти на свадьбу и попытаться сделать вид, что мне все равно. А сейчас мне нужно собраться с мыслями, сосредоточиться на участии в законах, и это должно стать единственным важным.